Глава 27. Приказ об аресте. Курьер капитана Рамона, посланный на север с письмом губернатору, мечтал о том, как весело он проведет время в Сан-Франциско-де-Азис, прежде чем возвратиться в Рейна-де-Лос-Анджелес. Он знал там некую сеньориту, красота которой заставляла пылать его сердце. И так, покинув кабинет коменданта, он поскакал, как злой дух, менял лошадей в Сан-Фернандо и в Гассиэндек вдоль дороги, и как раз с галопом въехал Санта-Барбара, намереваясь там снова переменить лошадей, получить мясо, хлеб и вино в гарнизоне и после двинуться в дальнейший путь. Но в санта барбаро его надежды погреться в улыбке сеньориты из Сан-Франциско де адис были жестоко обмануты. У дверей гарнизона стояла великолепная карета, перед которой экипаж Дона Диего – показался бы простой повозкой. Там же было 20 лошадей на привязи, а по дороге, смеясь и шутя друг с другом, двигались кавалеристы в большем количестве, чем обыкновенно стояла Санта-Барбара. Здесь был губернатор. Его превосходительство покинул Сан-Франциско-де-Азис несколько дней тому назад для инспекторского смотра и намеревался проехать на юг до Сан-Диего-де-Алкало, укрепляя свои политические оплоты, награждая друзей и присуждая к наказанию врагов. Он прибыл в Санта-Барбара час тому назад и выслушал рапорт коменданта, после чего решил остаться у своего друга на ночь. Его кавалеристы должны были, конечно, расквартироваться в гарнизоне, и продолжение путешествия было назначено на завтра. Капитан Рамон предупредил курьера о том, что письмо, которое он вез, было крайней важности, И потому курьер поспешил в комендатуру и вошел в нее с видом человека весьма значительного. «Я прибыл от капитана Рамона, коменданта Рейна до Лос-Анджелес, с крайне важным письмом к его превосходительству», доложил он, стоя на вытяжку и отдавая честь. Губернатор благосклонно взял письмо, а комендант махнул рукой курьеру, чтобы тот удалился. Его превосходительство быстро прочел письмо. Окончив чтение, со зловещим в глазах он стал покручивать усы по всем признакам, явно удовлетворенный полученными сведениями. Потом он снова прочитал письмо и нахмурился. Ему было приятно узнать, что можно еще больше сокрушить дона Карлосу Полида, но ему было неприятно думать, что сеньор Зорро, человек, который оскорбил его, все еще был на свободе. Он поднялся и зашагал по комнате, потом повернулся к коменданту. «Я отправляюсь на юг с восходом солнца», — сказал он. «Мое присутствие крайне необходимо в рейде до Лос-Анджелес. Вы должны всем распорядиться, а курьеру скажите, чтобы он ехал обратно с моим экскортом. А теперь я вернусь в дом моего друга». Итак, наутро губернатор отправился на юг. Экскорт из 20 отборных кавалеристов окружил его, между ними был и курьер. Губернатор ехал быстро, и и в одно прекрасное утро прибыл на площадь в Рейно-де-Лос-Анджелес без предупреждения. Это было как раз в то утро, когда Дон Диего выезжал в гассиен де в своей карете, взяв с собой гитару. Кавалькада остановилась перед таверной, и толстый хозяин чуть не получил апоплексического удара, потому что не был предупрежден о прибытии губернатора и боялся, что тот войдет в таверну и найдет ее грязной. Но губернатор не торопился покинуть свою карету и войти в Тавер. Он осматривал площадь, оглядываясь вокруг. Он никогда не был особенно уверен в знатных людях этого оселения. Чувствовал, что они не вполне в его власти. Он старательно наблюдал, как распространялась весть о его прибытии. Как некоторые кабалеры спешили на площадь, чтобы приветствовать его. При этом он отмечал тех, кто, казалось, был искренним, присматривался к тем, кто не особенно спешился со своим приветом и заметил, что некоторые даже отсутствовали. «Прежде всего придется уделить внимание делам, — сказал он им, — и следует спешить в гарнизон». После этого он охотно будет гостем у каждого из них. Было приятно одно из приглашений, и губернатор приказал Путеру уехать Он вспомнил в письме капитана Рамона и о том, что не видел на площади Дона Диего Вега. Сержант Гонзалес и его солдаты отсутствовали при конечно, сеньора Зорро, и габитан Рамон сам ожидал его превосходительства у входа в помещение гарнизона, салютовал ему с торжественным видом, низко склонился перед ним и приказал начальнику эскорта охранять площадь и выставить часовых в честь губернатора. Он провел его превосходительство в кабинет, и губернатор сел. «Каковы последние известия?» — спросил он. «Мои люди гонятся по следам вашего превосходительства, но, как я писал, этот чума, сеньор Сорро, имеет друзей. Целый легион друзей, я предполагаю». Мой сержант докладывал, что дважды он видел отряд его приверженцев. «Они должны быть разбиты, истреблены!» — крикнул губернатор. «Подобный человек всегда найдет себе последователей, и их будет все больше и больше, пока он не станет настолько силен, что сможет причинить нам серьезные тревоги. Совершил ли он еще какие-либо жестокости? Да, ваше превосходительство. Вчера один монах из Сан-Габриэль был наказан кнутом за мошенничество. Синьор Зорро захватил на большой дороге его обвинителей и отстегал их до полусмерти. Потом, как раз в сумерке, он прискакал в село и велел избить кнутом судью. Мои солдаты в это время отсутствовали, разыскивая разбойник По-видимому, синьор Зорро осведомлен о передвижении моих сил нападает всегда, когда кавалеристы отсутствуют. Значит, шпионы предупреждают его По-видимому, так, ваше превосходительство прошлой ночи человек 30 кавалера поскакали за ним, но не нашли и следа негодяй Они вернулись сегодня утром Дон Диего Вега был с ними Он не выехал с ними, но он вернулся с ними Кажется, они подобрали его в Гассиенде отца Вы, наверное, угадали, что я подразумевал семью Вега в своем письме. И я убежден теперь ваше превосходительство, что мое подозрение несправедливое. Этот сеньор Зоро сделал даже набег однажды ночью на дом Дона Диего, когда тот был в отъезде. Как же это так? Но Дон Карлос Пулида и его семья были там. А, в доме Дона Диего? Что же это означает? Это призабавно, сказал капитан Рамон, посмеиваясь. «Я слышал, что Дон Алекандро приказал Дону Диего найти себе жену. Молодой человек не из тех, кто умеет свататься. Он совершенно лишён жизни. Я знаю это. Продолжайте». Итак, он поехал прямо в гасиенду Дона Карлоса и просил у него разрешения посвататься к единственной его дочери. Как раз в это время промышлял сеньор Зорро, и Дон Диего, поехав по делам в свою собственную Гассиенду, пригласил Дона Карлоса прибыть к нему в село со всей своей семьей и поселиться у него в доме до его возвращения, так как там было безопаснее. Пулиды не могли, конечно, отказать, а сеньор Зорро, по-видимому, последовал за ними. А, продолжайте. «Это прямо достойно смеха, что Дон Диего привез их сюда, чтобы избежать гнева сеньора Зорро, тогда как в действительности они работали рука об руку с разбойником». «Вспомните, что этот сеньор Зорро был в Гассиенде Полида. Мы получили известие от одного туземца и почти захватили его там. Он сидел за гидой, потом он был спрятан в шкаф, и когда я остался там, а мои люди искали его следы, он вышел из шкафа, поразил меня в плечо и за спины скрылся». «Подлый негодяй!» — воскликнул губернатор. «Но как вы думаете, состоится ли брак Дона Диего и сеньориты Полида?» «Я думаю, что об этом не стоит беспокоиться, ваше превосходительство. По-моему, отец Дона Диего кое-что шептул своему сыну». Он, наверное, обратил внимание Дона Диего на тот факт, что Дон Карлос находится не в очень хороших отношениях с вашим превосходительством, но существует дочери других лиц, которые пользуются благосклонностью вашего превосходительства. Во всяком случае, Пуллида вернулись в свою гассиенду после возвращения Дона Диего. Дон Диего зашел ко мне в гарнизон и, по-видимому, очень боялся, чтобы я не заподозрил его в измене. «Я рад слышать это. Диего очень могущественный Они никогда не были моими горячими друзьями, но все же никогда и не поднимали руки против меня. Поэтому я не могу пожаловаться на них. Хорошо было бы сохранить с ними дружеские отношения. Но эти пулида, даже сеньорита, кажется, оказывают помощь этому разбойнику, сказал капитан Рамон. Она хвасталась передо мною тем, что называла его мужественным. Она насмехалась над солдатами. Дон Карлос и некоторые монахи покровительствуют этому человеку, давая ему пищу и питье, укрывая его, снабжаясь сведениями о местонахождении солдат. «Колида мешают нашим усилиям захватить никотя, я могу предпринять шаги, но решил вначале сместить вас и ожидать вашего решения». «В подобном случае может быть только одно решение», — сказал губернатор надменно. такого бы высокого происхождения не был человек и каково бы ни было его положение в свете ему не может быть дозволен измена без того чтобы он не понес за нее соответствующего возмездие я думал что дон Карлос уже получил урок но по-видимому это не так есть ли кто-нибудь из ваших людей в гарнизоне только больные ваше превосходительство ваш курьер вернулся с моим экскортом хорошо ли он знаком с местностью Конечно, ваше превосходительство, он стоял здесь некоторое время. Тогда он может служить проводником. Пошлите половину моего экскорта тотчас же в Гассиэнду, до Дона Карлсу Пулиду, прикажите им арестовать его, отвести в тюрьму и запереть там. Это будет для него ударом. Достаточно, сменяй этих Пулида. А высокомерная Доня, которая насмехалась надо мною, а гордая синьорита, которая осыпала кавалерисов презрительными насмешками. Ха, прекрасная мысль. «Это будет уроком для всей округи. Пусть их также отведут тюрьму и запрут там», — сказал губернатор.